Глава четвертая Накамура в бешенстве вышел из здания казино, на ходу раздавая указания своим людям. Чертов Исузу Родео. Но кто ж мог знать, что у простых бандитов могут быть такие связи? Теперь, хочешь или не хочешь, а придется соблюдать условия. Он-то чего греха таит, подумывал просто убрать позже наглых райдов, когда получит от них хотя бы часть денег. То, что они заплатят все 50 миллионов, он не верил, но случилось то, чего он совершенно не ожидал. В данный момент уже было понятно, что бастардов просто наняли для выполнения грязной работы. Но, впрочем, это были их проблемы, как они будут разбираться с заказчиком. Ему пришлось от лица корпорации подписать договор, по которому они получили сразу же почти половину. Оставшаяся часть в размере 28 миллионов кредитов должна была поступить на счет в течение 10 дней. В противном случае право собственности на все недвижимое имущество агентства «Бастардов» переходит к Никаяме. А господа тапок без полос Юси и Пак объявляются персонами Нонграта на Нассере. За соблюдением всех пунктов присмотрит лично представитель Исузу Родео, некто Харек. Авель. Он откинулся на спинку кресла и довольно ухмыльнулся. Что ж, план сработал не на сто процентов, но все же он был доволен. Самостоятельно эти уроды никогда не выкарабкаются. Для него, в принципе, стало неожиданностью, что на счетах команды оказалась столь крупная сумма, но на его план это не повлияло. Достать самостоятельно оставшуюся часть они не смогут, и, хочешь или нет, вынуждены будут просить денег у папы, и их независимости придет конец. Для Сальватора эта сумма не критична, но вот что мафия умела делать во все времена качественно, так это загонять людей в такую бездну долгов, что шансов из нее выбраться просто не было, даже при условии, что взял ты мизерную сумму. Авель был доволен собой. Провернуть такое, просто поставив прослушку при посещении штаб-квартиры бастардов, что же он может, если взяться за них всерьез? Впрочем, ему и так все планы команды стали известны. Все, что от него требовалось дальше — подбросить нужную информацию хозяевам казино, чтобы те смогли хотя бы задержать бастардов, и чуть более детальную инфу слить корпоратам, чтобы те отреагировали и подтянулись вовремя. Также Авелю пришлось попотеть, доказывая, что это не фейк, но он справился. Был чертовски большой соблазн сохранить прослушку, ведь пока что ее просто не нашли, да и не искали. До параноидальности эвеля этим дилетантам далеко. Но если устройство найдут, то могут и выйти в итоге на него, это уже чрезмерный риск. Настроить против себя тапкой команду недопустимо. Случись такое, и придется убирать тапкой всех в команде, что не входит пока что в планы папы. Ребята должны еще поработать на них и побыть ширмой для ВКС, демонстрируя, что все у тех под контролем. А вот потом, когда придет время, нужно будет сильно думать, нужны ли им такие вот сильные независимые райды, как их тут на Нассаре называют, или лучше им будет исчезнуть к чертям. Что ж, нужно посмотреть, сможет ли Тапок и его свора стать ручными. Смогут, пусть живут, нет? Что ж, земля им пухом. Как бы то ни было, а сейчас прослушка сделала свое дело, и оставлять ее опасно. Она может стать тем камнем, который обрушит лавину неприятности на Сальваторы и Авеля в частности. Раз так, к черту ее. И он вжал кнопку самоликвидации всех систем прослушивания. Команда Команда Тапка покинула здание, уходя через коллекторы. И Сузу настойчиво намекнул, что лучше бы им в принципе не светиться лишний раз. Чем меньше людей знает, что здесь были бастарды, тем лучше. И Тапок с ним согласился. Не стоит лезть на рожон. После художеств в беса спровоцировать на них охоту можно было запросто. Куча народа теперь имеет на них зуб, помимо корпоратов и местных воротил. А еще силы правопорядка, которые, конечно, скорее ширма, но все же со счетов их списывать нельзя. Тем более после проделок беса, как ни крути, а внутри комплекса для развлечений осталось больше сотни трупов. Мужчины, женщины, дети. И да, если присмотреться, то становится понятно, что почти все они были грибниками, но... Можно ведь и не дать присмотреться, раскрутить эту историю и перевернуть все с ног на голову, выставив беса и бастардов мясниками и маньяками. Так что, пробив путь в коллекторы с помощью плазмобоя пака, тапок утащил всю свою шайку вниз. Через пару километров они вышли наружу, туда, где их ждал эвакуационный транспорт. При этом всем тапок молчал, всю дорогу. Первую фразу вслух он сказал только на территории их собственной базы. «Через три часа всем собраться в том месте, где когда-то мы встретились первый раз на Нассаре», мрачно заявил он. «Полос, привезешь туда пока». «Понял», — кивнул тот. «А ты», — тапок повернулся к бесу, «бери Джимми и проведи проверку всех систем на предмет прослушки». «Зачем?» — нахмурился бес. Нас кто-то сдал корпоратам. Это была банальная подстава. Не удивлюсь, если даже с грибниками все было подстроено и рассчитано, что ты туда заявишься, все увидишь и психанешь. Да ну, это явно чересчур. Проверь, — приказал Тапак. Я просто уверен, что все это не случайность. И если это так, я хочу знать, кто и как все подстроил. Все, выполняй. «Попахивает паранойя. Тебе так не кажется?» «Не кажется. Мне непонят скосвенно подтвердил это. Они знали о нашем налете заранее. Им помешало то, что полос поторопился. Нас сдали однозначно. И это либо твой приятель, либо...» «Ищи прослушку». Тапок забрал у беса своего щенка и ушел. Остальные тоже рассосались по своим делам. Настроение у всей команды было подавленным, а Паку так вообще хотелось провалиться сквозь землю. Какая была возможность, и как он облажался. Все остальные из группы хотя бы сами вошли и вышли, положив своих противников, а он... Слушал своего старого друга Жоху, который притащил на всякий случай с собой заряд промышленной взрывчатки и решил рвануть, проделать проход через стену. В итоге оказался вместе с охраной запертым в стальной коробке, из которой ни входов, ни выходов нет. Аварийные противовзрывные щиты опустились на стенах, дверях, окнах и даже, кажется, под полом, превратив весь этот этаж в эдакий неуязвимый бункер. Драться с охраной в такой ситуации было нелепо. Впрочем, охранники тоже это понимали, так что все по обоюдному согласию убрали пушки от греха подальше. Убрали и ждали, пока их всех оттуда спасут. Гордиться Паку было откровенно нечем, облажался он знатно. Без быстрым шагом прошел свою комнату и, практически не отреагировав на своих собак, тут же упал за Деку. Ему предстояло сделать страшное, нужно было отфильтровать весь трафик в поисках дыры в безопасности или убедиться в ее отсутствии. Понятное дело, что выполнять такую работу вручную нормальный слайдер не станет, так что без засел за написание нового демона, а параллельно все время крутил в голове мысль «Как я мог так обосраться?». Вызов от Тапка не был неожиданностью. Без, мне нужен твой друг Фарид. Сейчас. Я уже связался с ним, еще пока летели. Он готов в любой момент встретиться с нами. Ну так назначай встречу, не тяни. Хорошо. В этот раз Фарид прибыл без большой помпы. Просто бронированный гравелет черного цвета. Все те же двое тихих парней с ним и пара человек охраны. Встречу назначили в том же кабаке, где был банкет. Тапок и Бес прибыли первыми, и в этот раз тапок, терзаемый чрезмерной подозрительностью, обнюхал весь вип-зал кабака, да еще и Фила заставил поработать. Ничего не обнаружилось, впрочем, но эта тапка ничуть не успокоила. Фарид практически вбежал в бар и, подскочив к стойке, сам налил себе стакан чистого виски, прежде чем его успел о чем-либо спросить бармен. Потом он, прихватив мимоходом со стойки всю литровую бутыль, сел за стол к тапку и бесу. — Парни, это не я, честно, но как доказать, не знаю, — выпалил он. — Мы были абсолютно уверены, что их крышуют чудовище. Кто ж знал, что там осели корпораты, да и вообще откуда они узнали и подтянулись? Если бы они не заявились, отжали бы территорию и все. Они бы не сунулись, чтобы не терять лицо и не затевать войну. Все же место это лишь условно их было. Не дав тапку вставить ни слова, Фарид налил всем по полстакана виски и, не чокаясь, влил в себя свой. Тапку и бесу пришлось повторять это действие. «Так, прежде чем ты что-то скажешь», — вновь заявил Фарид. «Я себя вину не снимаю, но помочь вам с той суммой, что корпораты назначили на откуп, просто не смогу. У меня столько нет. Пять, ну, семь лямов — это предел. Но даже за эти бабки мне еще и отвечать придется перед своими. Личных у меня два миллиона отложено, я их вам уже перевел». «Так, стоп, Фарид», — остановил его тапок, — «я не предъявляю тебе никаких обвинений». «Да, ну», — хмыкнул бес. «Да. Кивнул Тапок. Обмозговал все и пришел к выводу, что он тут ни при чем. Бес удивленно поглядел на Тапка, а Фарид облегченно выдохнул. «Да, не проведена должным образом разведка». Меж тем продолжил Тапок. «Но я и сам поторопился. Так вот, я не предъявляю к тебе претензий. Единственное, что хочу спросить, как думаешь, твои боссы не могли сдать нашу авантюру?» «Нет», — покачал головой Фарид. «Я никому об этом не говорил. Да и они бы не стали так поступать. В конце концов, если бы дело выгорело, это в их интересах, чего бы они вслух не говорили». «Тогда мне сейчас нужна твоя помощь», — заявил Тапак. «И раз ты уже в курсе нашей финансовой ямы, не скажешь, как узнал». А, да тут все очень просто. Корпораты раззвонили об этом всему городу. Так они надеются не дать вам их занять, эти пятьдесят миллионов. Все будут считать вас покойниками, и никто денег не даст. Ну и корпораты, не дождавшись оплаты, смогут вас наказать». «Ну, положим, не пятьдесят уже, а двадцать восемь», — заметил Тапак. Но суть и дело не меняет. Нам действительно нужен кто-то, кто либо перезаймет их нам и не под дикий процент, или же сможет дать деньги под обещание некой работы. «Хм, ну в долг вам не даст даже моя семья. Такую сумму бастарды зарабатывают...» «За месяц, максимум», — заявил Тапок. «Но месяца у меня нет. Есть десять дней». «Да уж, господин Тапок, а вы можете удивить, где вы собрались заработать почти тридцать миллионов за месяц? Научите!» «Это не ко мне, это к полозу». «Ого! Не ожидал увидеть в этом парне таких талантов!» «Ладно, я тут болтаю просто потому, что думать в тишине мне трудно». «Есть одна мыслишка. Не так, чтобы давно, недели три назад, к моим ребятам приходил некто Иван Петрович. Знаете такого?» и предлагал серьезнейшие бабки за выполнение некой секретной и очень для него важной работы. Насколько серьезная? Настолько, что вашу проблему они решат и даже чуть-чуть останется, но мы от работы сразу отказались, нам она не по зубам. Хм, что ж, спасибо за наводку. Тапок несколько удивился, почему Вивисектор к нему не обратился. — Видать, работенка такая, что выполнить ее попросту невозможно, раз уж Фарид сходу дал заднюю. — Может, вас связать с ним? — спросил Фарид. — Не стоит. У меня его прямой контакт есть. — Даже так? Фарид, похоже, удивился еще больше, но потом на его лице мелькнуло понимание. — Ах, да. без со своими доберманами. У вас тоже модификант. Как-то я упустил этот момент. — Еще момент. Перевел тему тапок. «Нашим ребятам работу какую-нибудь надо подкинуть. Не слишком сложно. Нужно быстро смыть следы поражения, да и у наших мораль поднять. Нам над этим думать некогда. Сам понимаешь, другие дела есть. А гангов наших оставлять наедине с их мыслями нельзя. Они быстро хозяев меняют, особенно если решат, что хозяевам хана». Без проблем. Есть у меня проблемы с мелкими бандами. Своих сил все не хватает, чтобы вычистить эту грязь. А ваши как раз бы, кстати, были. И мои проблемы решимы. Ваши пределы будут. Да и какой-никакой заработок. Лады. Время пролетело быстро. После встречи с Фаридом Тапок быстро покинул Кабака, а бес некоторое время еще беседовал с Побратимом, тщательно отслеживая поведение последнего и остался доволен. Фар не врал. Он реально не знал про Корпов и теперь ощущал глубочайшее чувство вины. Но из-за этих посиделок бес прибыл последним, судя по тому, что у входа в клоповник стояли в рядок четыре байка. А вот что его удивило, так это то, что тут же был еще и разъездной грузовичок Генозавра. Похоже, Тапок уже о чем-то договорился и даже пригласил профессора Павлова. Но о чем – Без был без понятия. Вся компания сидела в том же номере, что и в самом начале их похождения на насре, разве что теперь почище тут стало». Тапок в полголоса беседовал с Иваном Петровичем, причем тот крайне задумчиво его слушал, склонившись над столом. Но, похоже, тема была ему крайне интересна. Увидев беса, оба они резко отодвинулись и уселись прямо. Что ж, все в сборе. Тапок встал с продавленного дивана и прошел к окну. Бес увидел меликом, как в руке босса сверкнула небольшая металлическая шейба и прилипла к оконной раме. «Тихая ночь. Интересно, откуда она утапка? Тапка? Сугубо армейская штуковина, глушит все частоты, звук, вибрацию. В общем, с ней прослушать невозможно. Жутко дорогая, еще и одноразовая. Похоже, Тапок совсем уже в паранойю ударился. Тем временем Тапок вернулся за стол, сел и сложив руки в замок перед собой начал. «Сразу отвечу на ваши вопросы, которые у вас есть. Иван Петрович тут по моему приглашению и не просто так. Но зачем, я объясню чуть позже. Сейчас у нас первый момент. Мы с вами, господа, в глубокой заднице. Все, что было заработано рейдом на склад, все бабки, выделенные на ВКС, я был вынужден отдать корпоратам». «На счетах ноль, на личных счетах тоже ноль. При этом мы все еще должны им двадцать восемь миллионов». Услышав сумму, полосы пока шорты раскрыли. «Сколько, сколько, босс?» — переспросил последний. «Двадцать восемь миллионов, причем через всего-то десять дней». «Нам хана!» Полос откинулся на спинку старого кресла и, не смущаясь, закурил вытащенную из внутреннего кармана громадную самокрутку с фазисом. «Мы не потянем. А что будет, если не заплатим?» «Корпы получат себе нашу базу со всем содержимым. Нас четверых, скорее всего, прикончат Якудза или Корпы. Короче, мы станем тут персонами нон-грата, и с нами точно никто не заключит ни одного контракта». «Как я выяснил, это реально так работает. С изгоями тут просто никто не связывается. За этим проследят и корпораты, и крупные бандиты. Нам даже патрон никто не посмеет продать. Я уж не говорю про что-то еще. Короче, на нас или нам делать будет нечего. Ну и улететь отсюда мы, скорее всего, не сможем. Трендец. Полос явно хотел применить некое иное слово, но под косым взглядом Ивана Петровича использовал близкий по смыслу аналог. «Так иди ты паниковать!» — голосом разума команды выступала Юси. «Если бы все было совсем плохо, ты считаешь, что Тапок тут собирал бы совещание?» «Окей, окей, босс, расскажи нам новый гениальный план. Надеюсь, он у тебя есть, и он получше предыдущего», — проворчал Полос. Тапок был готов кнуть ее полоза, так что даже бровью не повел. Ну, скажем так, вот вам три варианта. Вариант первый. Мы берем денег у Луки Сальваторы. Думаю, он нам не откажет, но... Он с нас живых не слезет потом. Мафиози свои бабки считать умеют, и он с нас проценты будет драть до посинения, потому что деваться нам некуда. А он и без всяких денег пытается нас напрячь. Все помнят визит Авеля. Ну вот, так что это плохой вариант. Но есть еще более отвратительный вариант. Мы запросим помощь у ВКС. При этом придется рассказать все о том, куда и как мы вляпались. Дадут ли нам такие бабки? Да, наверное. Но тут два момента. Во-первых, точно пришлют куратора. Во-вторых, и самое поганое, ВКС плохо умеют прятать денежные операции. Нас могут отследить. Мы и так здорово засветились, легко отвалив двадцать лямов Корпиа. Полагаю, нас будут отслеживать еще более тщательно. Но и куратор нам тут не нужен. И так тяжко. А если еще кто-то будет дышать за спиной? Тапок сделал драматическую паузу, прикурив и заодно еще и протянув руку за бутылью с пивом. Одним щелчком пальца он вскрыл покрытую капельками конденсата сосуд и присосался к нему. Все с немым вопросом уставились на тапка и профессора. «Тапок, а ничего, что среди нас посторонний?» — спросил бес. «А ты тут такое...» «Ничего, он уже в курсе. Без этой информации его просто бы тут не было». Тапок начал доставать из пачки новую сигарету, но тут полос просто законючил. «Но, босс, не в театре же. Давай третий вариант. Эти два полный отстой. Вы уже поняли, что третий как-то связан с нашим уважаемым Кефигеномастером. Рассказывай уже!» «Сейчас. Погоди, допью». Тапок поставил опустошенную бутыль на стол и, убедившись, что внимание всех сосредоточено на нем, продолжил. «Есть третий вариант». «У Ивана Петровича есть возможность закрыть наш кредит. За это мы должны будем сделать для него кое-что почти невозможное». За столом воцарилось молчание. Все смотрели на профессора. Тот переглянулся с тапком и начал. «В общем, так, молодые люди, мне нужно кое-что украсть, а вернее, кое-кого, и работать вам придется против крайне серьезного противника». На Наперебой зазвучали вопросы, сводящиеся к тому, кого украсть-то надо за такие бабки. Профессор подождал, пока утихнет шум, и продолжил. «Ну, в общем, украсть вам надо моего очень хорошего друга, тоже в своем роде ученый. Зовут его Ричард, и его держат в орбитальной тюрьме ВКС на Маралисе. «Но это же в ста световых годах отсюда!» «Не беспокойтесь. Для того, чтобы вы успешно смогли выполнить задачу, я нанял для вас лучшего капитана и экипаж. За них ручался лично черный Джек, так что проблем быть не может. Вопрос в другом. Вы согласны на это подписаться?»